Глава шестая То, что абсолют Алексеев не нравится моей жене, я уже понял. Она вся никак не могла успокоиться и в дальнейшем только и говорила о нем. Будь я обычным человеком, то даже мог бы преревновать. Но я же вижу душу и могу сказать, что симпатии или скрытой любви там точно нет. Она действительно просто не любит его как человека, а еще методы. которые применяет при работе. Алексеев прекрасно знал, что мы закончили, но решил вмешаться. Вот тут назревает вопрос: зачем? Чтобы мы не получили трофеи? Это глупо. Возможно, он хочет забрать часть славы себе и этой выходкой потом попасть в отчеты. Ну, тоже натянуто. Или он рассчитывал убить и нас? Но это не менее глупо, как и с трофеями. Не знаю, в чем заключается его план, но то, как он разговаривал с моей женой, я ему не забуду. Была даже мысль наказать его прямо там. Правда, если посмотреть со стороны закона, то ничего он не нарушил. Да и битва двух абсолютов не лучшее место, где может оказаться моя жена. С другой стороны, кто сказал, что эта битва будет долгой? Я уже давно понял, что абсолют это слишком неопределенная вещь в этом мире. По факту это просто градация истребителей монстров. и степень прожарки разломными энергиями, ведь эти энергии нужно еще уметь правильно распределить внутри тела, а это не просто. Я точно знаю, что она как может усилить тело, так и довести до смерти. Да и вообще, кто знает, сколько магов в моей категории живут под простыми личинами. Ладно, это все мысли, которыми я пытаюсь забить свою голову, пока мои люди работают, а именно копается в трофеях и сортирует их. в зависимости от ценности и полезности. Бои в городе еще идут в отдельных местах. Все же мертвые остались, да и китайцев нужно выловить всех. Но если брать ситуацию в общем, то мы победили. Как всегда бывает после тяжелых сражений, накатывает усталость, и по людям это очень видно. Но мне плевать. Я сижу и жую шоколадку, глядя в синее небо, которое в кое-то веке очистилось от серых туч. Сколько же всего нам еще предстоит сделать? Пожалуй, я это оставлю на Морозова и империю. Свое дело я сделал, и мне совсем не хочется заниматься бытовухой. Зазвонил телефон. Слушаю. Галактионов, как у вас там дела? Это был Морозов. Так я уже доложил, что противник полностью разбит в моем секторе, и Волк свое дело почти доделал. Это я помню. Добродушно прозвучал его голос. Ты мне лучше расскажи, что там за взрыв был? Пострадавший есть? Кажется, это он говорит о приземлении Алексеева. Да, такое. Один залетный выпендрежник. Абсолют приземлился рядом с нами. Вот же, выругался Морозов. Мне уже доложили, что он где-то здесь рядом. И кажется, я не успел. В общем, слушай меня. Если что, я тебе ничего не говорил. Но советую с Алексеевым сейчас дела не вести. По моим каналам поступила информация, что сюда он прибыл только из-за тебя. Чему нужен я? Аж пристал с земле от такого. В плане нужен. А что, собирается напасть? Или я чего-нибудь не понимаю? Не знаю. Информация поступила по неофициальным каналам. Говорю тебе это потому, что мы в некоторой степени теперь тоже родственники. Не знаю, зачем, но ты ему нужен. Понял. Не стоит переживать. Я еще полным сил. После такой битвы. Несильно он мне поверил. Распрощавшись с Морозовым, я набрал Волка, дал ему команду быть на чеку и ускориться. У него там с китайцами не было никаких проблем, все же они были измотаны постоянными толпами мертвецов, да и битвы тоже не прекращались. Морозов был не из тех людей, которые дадут время на отдых своим бойцам до полной победы. Вопрос еще в том, был ли дракон в курсе всей ситуации с мертвецами. Если да, то выходит, что он свои войска бросил, и пусть их не так много, но все равно поступок недостойный правителя. Однако, если подумать и прикинуть, насколько велика его армия, то здесь по ее меркам было всего пару отрядов, не свою роль они выполнили. Не люблю политику, ведь в ней всегда принято жертвовать. У нас же охотников принято было помеждать. Дождались, пока закончит волк. И только тогда пошли к ним на сближение, не забывая застолбить зону с трофеями. Затем двинулись дальше по городу уже в полном составе с целью его окончательной зачистки. Хотя нас было не так много, но выбрали мы сразу три сектора. Морозов этому очень удивился и сказал, что у нас есть на все три дня. Стоит говорить, что в этом и заключался мой план. Мне нужно было получить несколько свободных дней, и я их получил. А все дело в том, что трофеи вроде как мои, но это все равно имперские земли. В общем, закончили мы до конца дня, о чем мы сообщили Морозову. Он был удивлен и на нашу просьбу, чтобы отдохнуть два дня и залезать раны, ответил положительно. Тут и начался наш марш-бросок. Поток трофеяной техники тянулся к Эрендруму, где находился наш транспорт. Он тянулся бесконечной вереницей, и так было круглые сутки. Мы тащили её на аэродром, где складировали, и, не дожидаясь, пока её погрузят, сразу ехали за новой. Два раза пришлось вступить в словесную перепалку с другими аристократами, которые нашли большое скопление трофеев и решили, что они более достойны, чем мы. Правда, когда узнали, что это трофея «Абсолюта», то резко подобрели и при этом много раз изменялись. С переправой тоже было не всё так просто, и пришлось подключить связи в виде Морозова. Но тут помогла Катюха. которая сказала Андрюхе позвонить жене, чтобы та в свою очередь набрала отца. В итоге нам на два дня выделили двенадцать имперских транспортников, хотя мы просили всего четыре. Все равно войска Морозова отсюда в ближайшие две недели никуда не собирались уходить. Хотя прошло всего два дня, но я уже соскучился по Анушке. Правда, она сказала, чтобы не спешил, ведь ей понравились и подарки, которые я отправил. Саша. «А где мы будем все это хранить?» — спросила она у меня. По моим подсчетам, только современных китайских бронейков было больше двух сотен и полсотни тяжелых танков. Это наталкивает меня на мысль, что Китай не так уж сильно был в курсе дел насчет портала из мира скверны. Вряд ли они бы так подставлялись. Все три сектора мы чистили, не стесняясь этого делать. Не зря мы выбрали те, на которые указал Шнырько. Он всё точно проверил за несколько десятков порций какао, и теперь волк был в восторге. Двумя днями позже я договорился с Морозовым о двуххом. Там, правда, уже Лиза звонила и спрашивала, как обстоят дела в Арктике, но я сказал, что битва за город была слишком тяжёлой, и мне нужно ещё время. Лиза пожелала мне хороших трофеев и сказала, что перезвонить позже. Это была её своеобразная благодарность за то, что я помог ей решить этот вопрос настолько быстро. Уверен, она уже знает про мой вклад в общее дело, но не думаю, что догадывается про сделку с Морозовым, которую он одолжил мне своей транспортнике. А потому мы можем продолжать заниматься своим любимым делом. Первый раз с моего вступления в рот у меня была лишняя техника, которая мне в ближайшее время точно не понадобится. Поэтому Анна сейчас шерстила чёрный рынок, выставляя лоты, что со скрежетом оторвало от сердце Потапов. Кажется, скоро я трансформирую часть китайского металлолома в деньги, которых мне нужно все больше и больше. Чертова крысиная бега! Императорский дворец, город Петербург. Как думаешь, я правильно поступила, что дала ему еще немного времени? Все же это Арктика, она важнее, чем все остальное. Она настолько важна, что от нее может зависеть судьба всей империи, да и всего мира. Уверен, что правильно, ответил ей улыбчивый Балконский. Галактионов ускорил нашу победу на неделе, поэтому заслуживает свою награду. Императрица тоже улыбнулась и подошла к окну, куда и начала вглядываться, размышляя о своем. Как бы его помощь ни стала слишком дорогой, он уже договорился с Морозовым, а мы этого не ожидали. Наши люди докладывают, что тот вывозит даже то, что было приклеено и прибито. В нашем положении грех жаловаться, напомнил ей мужчина, и тоже на секунду задумался. По факту мы ничего не теряем. Он сохранил нам время, и драконы к такому явно были не готовы. Да и вся эта техника, скорее всего, была бы уничтожена во время долгих боев. А потому мы ничего не теряем. Все за счет китайской империи.、Хе. Это если не думать о. Арктики. Мы ее по факту потеряли. — Так она в руках у Галактионова, — напомнил ей мужчина. — А он в чьих руках? Иногда я сомневаюсь, что могу ему приказывать. Все чаще приходится просить. — Балконский хмыкнул. — Тогда посмотрите на все с другой стороны. Если вы решитесь все же принять предложение Годдарда, то вам стоит уже сейчас подумать, как подкормить свой будущий род. Вы же не хотите жить в бедности? Императрица не выдержала и эмоционально взорвалась. Это его род живет в нищете. Ударила она кулаком по столу от возмущения. Он барон, а техника у него получше, чем у многих графских родов. Его жены графиня и княжна, а еще в ассал у него целый граф. Нет, этого парня бедным называть никак нельзя. Просто кажется, что он сейчас собирает людей, а не деньги, чтобы потом более эффективно начать обогащаться. а когда он перейдёт к следующему этапу, то мне даже страшно представить, на что он пойдёт». «Думаю, тогда его услуги сильно подорожают», — оскалился Болконский и решил сменить тему. «Кстати, мы узнали, кто слил информацию о вашем желании породниться с Галактионовым». «Кто же?» — опасно вспыхнули её глаза. «Слуга оказался рядом и подслушал. Больше его нет». «На кого он работал?» «Алексеевы». «Хм, не так уж и плохо. Я думала, это были драконы». «Да нет. Их агентуру мы здорово почистили, как и граната. А вот про своих забыли». Эта новость Лизе очень не понравилась. Алексеев — один из трёх официальных абсолютов в империи, и до этого он был максимально пассивен во всём. Но кажется, что смерть большого количества неофициалов заставила его задуматься о том, чтобы увеличить власть своего рода, заняв достойное место. Он давно уже подкатывает Кольги, пытаясь добиться ее расположения. Правда, пока безрезультатно. Он потерял свой шанс ровно с того момента, когда цесаревна смогла его победить, сломав ему руку. Она Ализе так и сказала, что не сможет стать женой того, кто выглядел жалко и кричал как последний слабак. Хотя слуга и узнал информацию, а потом ее слил, да только явно не всю. Сейчас среди высшей аристократии говорят про свадьбу Ольги и Александра, но не ее. Конечно, она еще не решила, как ей быть, но даже так это может сильно испортить жизнь Галактеонову и кроме того опять дестабилизировать ситуацию в империи. Кстати, мой указ уже готов. Вы подобрали кандидатов? Вдруг вспомнила она про еще одно дело. «Готово!» — утвердительно кивнул он. «Были подобраны двадцать шесть человек из числа гвардейцев, один из людей Галактионова». «Интересно», — прищурила она свои глазки. «Кого выбрали?» Болконский хоть и знал кого, но решил достать нужные бумаги из своего портфеля и зачитать. «Потапов Андрей, начальник гвардии Галактионова». Интересный выбор, не могла не оценить она такой ход. Но мой Саша удивится, что его начальник гвардии получит аристократический титул. У них возникнут противоречия. Вот и посмотрим на это, улыбнулся герцог. Скоро в империи будет много новых аристократов. Давно пора. Слишком многих мы теряем. Императрица решила изменить политику империи. Последние лет пятьдесят появлялось мало аристократов. Чтобы стать аристократом, нужно было совершить подвиг, подобный закрытию радужного разлома. Но если ты сможешь такое в одиночку, то тебя с руками и ногами оторвет любой род, по факту присоединившийся к старому. А потому новых кандидатов почти не было. Лиза прекрасно понимала, что старая аристократия прогнила с головы до ног, слишком мало осталось настоящих и верных ариста. Но потому она приведет в империю новую, свежую и преданную кровь. Конечно, многие из них не выживут или не смогут акклиматизироваться к реальному времени. Но те, которые смогут, через сто лет про их рода будут все говорить и помнить. Так происходило всегда, и дальше тоже так будет. Он, кстати, станет бароном. Понятно, что не графом. Хмыкнула женщина. «Был и такой вариант», — признался Балконский. «Его заслуг хватает, но, боюсь, что слишком быстрый рост может взбесить многих из ариста. Кстати, мы решили еще один вопрос. Пустили слух, что Галактионову вы хотите присвоить титул герцога. Так к нам пачками принялись бежать аристократы, которые его не любят, и просить как-то повлиять на это дело». говоря, что он совсем не достоин. Мы всё разыграли так, словно их голоса что-то решают взамен на лояльность. Даже тут он нам помог. Но что, если нам и правда придётся дать ему новый титул? Это сейчас он не хочет, а потом...» Болконский снова усмехнулся и, отпив из большой чашки чая, умолвил. «Так сразу, князем, и сделайте». По всем тридцать два улыбнулся мужчина, улыбку которого в ней этих стен почти никто и никогда не видел. Уверен, что это хорошая идея? Еще раз спросила меня Катя. Вполне. Не видел причин ему отказать. Он явно хочет о чем-то со мной поговорить или что-то предложить. Почему бы не пригласить его домой к нам в гости? Он может быть опасен. Не приглашала спорить Катя. Да и как человек он мне непонятен. Он делает только то, что захочет. Даже ходили о нем не особо приятные слухи, но всегда его рот все заминал. Я улыбнулся и погладил ее по голове. Не переживай, если он попытается надворить глупостей, то очень быстро умрет. Он абсолют. Напомнила она. Я переживаю, что он может попытаться каким-то образом вывести тебя из игры, и тогда станет очень популярным в империи, все двери будут для него открыты. Убить меня? Удивился я, ведь это даже не смешно, настолько нереалистично. — Вывести из игры можно не только убийством, но и угрозами. — Ну, угрозу он может оставить при себе. — Хорошо, раз ты так уверен, то и я буду спокойна. Катюха обняла меня, а затем пошла по своим делам готовиться к отлёту. А сейчас у нас по плану был именно отлёт домой. Начальство летит на Валькириях. а все остальные будут добираться транспортниками. Кстати, поговорил ещё раз с Анной. Она посоветовала мне проявить приличие и перечислить на счёт военно-транспортного авиаполка деньги за топливо, которое было не потрачено на мои перевозки. Жена сказала, что это будет правильно, ведь они потратили запасы со своих складов, а оно подотчётное. Так мы с Анной и сделали. и я смог оценить, какую круглую копеечку стоит гонять такую воздушную эскадру по кругу. Еще за два часа до отлета я пригласил на этот запасной аэродром и самого Алексеева, который обещал скоро приехать. Ожидая его, я поудобнее устроился на скамейке и достал бутерброд с колбасой. Сижу, ем, чурюсь на зимнее солнышко и периодически даю откусить мелкому вкусный бутер. Правда, Алексеев что-то задерживается. Уже и Катя улетела на Валькирии, и мои транспортники следом, а его все нет. Только две Валькирии со скучающими пилотами ожидают нас. Когда на аэродром вылетел черный, как сама ночь, спорткарборж и сходу начал широко отдрифтить из стороны в сторону, я понял, что мой гость появился. Но он еще немного покрасовался, уходя в повороты боком с большим заносом, а затем остановился. При этом сделал так, что машина дрифтила боком порядка двадцати метров, летя прямо на меня. Наверное, сантиметров десять оставалось для меня, прежде чем она остановилась. Хорошо рассчитал, признаю. Вероятно, думают, что это смешно. А мне хотелось вытянуть сжатую в кулак руку вперед, напитать ее силой и слегка оттолкнуть эту пижонскую тачку. Да так, чтобы машина отлетела метров на тридцать и врубилась вон в тот отбойник. «А вот и я», — выпрыгнул он из машины. А вот и ты, кивнул ему соглашаясь. Не боялся разбиться? Я-то? Да нет. Машины моя страсть, и я умею с ними обращаться. Наверное, он подумал, что я говорю про его дрифт и возможность врезаться или перевернуться. Даже не сомневаясь. Но твои умения ездить с шансом на аварию никаким образом не были связаны, муркнул я. Ладно, проехали. Пошли уже, нас ждут. Перелет был относительно легким. Я просто всю дорогу по старинке медитировал и подстраивал свои каналы под новый их рост. Не скажу, что прям набрал за последнее время в силе, но тенденции развития были хорошие. Само собой, и несколько мест не выдержали и перенапряглись, но это неплохо. Не бывает роста без травм, быстрого роста. Приземлившись на привычный уже военный аэродром Иркутска, я сразу направился к архипу. И стал отрессажать с ним вопросы, которые все время откладывал. Нужно было продлить договоры об обслуживании накладные о полученных ништяках от герцога Хрулёва, да и просто перекинуться с ним парочкой слов, а затем получить свои поздравления и опрокинуть с ним по стаканчику за победу. В это время Алексеев также занялся своими делами. Он, кстати, первым мы попросил дать ему пару часов для их решения. По истечению этого времени нас ждал нормальный боевой кортеж, который я и доставил до особняка. «Добро пожаловать!» — раскинул я руки в пригласительном жесте. «Можешь себя чувствовать как дома, но прошу не забывать, что ты в гостях», — добродушно сказал Алексееву. Нас встречал почетный караул из гвардейцев, которые были по такому случаю одеты достаточно нарядно. Алексеев окинул всех внимательным взглядом, и их артефактные доспехи, полагаю, тоже заметил. Вот что он не заметил, так это основную силу обороны этого места, а именно Одина, который тихо сидел на одной из башенок и глядел вдаль. Один уже в курсе прибытия интересного гостя и будет контролировать весь особняк. Месяц назад примерно был разработан некий план на такие вот случаи. В стенах, полах и потолке моего особняка были сделаны маленькие проходы. в которых могут пробежать несколько мышей, и такие ходы были повсюду. Именно там будут бегать шпионские призванные твари из числа тех, которые имеют уникальный слух или тепловое зрение. Так сказать, секретная разведка от Одина. Но、ну、и в случае возникшей проблемы, можно быстро переместить подкрепление или ударный кулак. Я уже давно понял, что размер не имеет значения, особенно если эти твари призваны изобретательным самураем. Некоторые типы змеи и прочих ползающих гадов могут ощутить в тепловом диапазоне даже невидимок, а ещё людей под сильнейшими артефактами. Насмешкой судьбы было то, что они совершенно не описаны и не могут толком сражаться. Не могут найти кого угодно, ведь такие существа уже давно ползают или лежат на нужных нам точках вокруг особняка, чтобы даже самый хитроумный товарищ не смог пройти незамеченным. Есть и отряд быстрого реагирования в виде твоарей, которые за час могут пробежать нужную нам дистанцию и первыми принять смерть от торженцев, тем самым быстро доложив водину, кто там и какую опасность из себя представляет. Это все было сделано на те случаи, когда меня нет дома, а сам дом и его жителей нужно охранять. Вообще много чего было в доме сделано на случай, если один из гостей вдруг сбунтуется. И это я не про буха и борьбу в подвале. И даже не про Ашика, за которого они голоу любому оторвут, если тот вдруг пострадает. Эти двое очень серьезно относятся к своему продюсеру-композитору. Интересная у него судьба диспленников почетного гостя. И главное, что он даже думать не хочет о том, чтобы вернуться домой. Говорил, что стейп больше не для него, да и не любил он ее никогда. Вот только бурп и бухич пару раз, между прочим. закидывали мне удочку про гражданскую войну в ханстве, и периодически у меня на столе случайно появлялись свежие газеты со сводками из Великой степи. Я делал вид, что прямых намёков не понимаю. Рановато ещё Монголию захватывать. Но это не точно. «Набро пожаловать!» — на порог вышла Анна и поздоровалась с гостем. «Графиня?» — зажглись глаза у Алексеева. «Вы, как всегда, прелестны». и ваше положение только добавляет вам шарма. — Благодарю вас, — улыбнулась Анна. — Прошу, не стойте на пороге, заходите в дом. Сейчас будет накрыт стол, а пока вам покажут ваши покои, где вы сможете немного отдохнуть. — Ваше гостеприимство радует мое сердце, — слегка поклонился он. — Вы составите нам компанию за столом? — Увы, — покачала она головой. — Но сегодня что-то Галактионов-младший психует, и я вынуждена отдохнуть. Блин, зря она это сказала. Эй, подождите, куда вы меня? попыталась вырваться Анна. Госпожа, пойдемте, вам лучше полежать. На наших глазах после слов об усталости и малыше Анна подхватили под руки горничные и буквально унесли на второй этаж в спальню. Она даже не успела еще что-то толком сказать. Какие у вас тут резвые горничные, оценил Алексеев. «Да что вы, граф!» — сделал вид, что ничего необычного не произошло. «Обычные горничные, как и у всех!» Он мне доверчиво хмыкнул. «Сомневаюсь, что у всех аристократов горничные с такой силой. Кажется, он смог разглядеть их потенциал. Не подскажете, где таких можно нанять или перекупить? Мне тоже они бы пригодились. Не думаю, что такие места существуют, а если и так, то вряд ли они предоставляют всем подряд свои услуги». Даже абсолютом, вскинул он удивленный взгляд, при этом усмехаясь. Мыть абсолютом это еще не вершина мира, пожал плечами я. Полагаешь, что есть роды, в которых может быть и десяток скрытых абсолютов на подхвате? Возможно, согласно кивнул он. Но не все они маги в некой категории. Тех вообще мало. Любопытно получается. Меры силы повсеместно считается абсолют, а не на слуху. Но далеко не все одаренные идут в истребители. Накопить силы можно, не рискуя жизнью и не входя в разломы. Да, я слышал об этом. Вот только думаю, что магов вне категории, как и абсолютов, намного больше, чем мы хотели бы, а поэтому стараемся этого не замечать. Решил подкинуть дровишек в его топку размышлений. А вы абсолют? Насколько ты знаешь? Развел руками. А что касается личной силы? Куда мне до、да, вне категории. Может, лет через тридцать или сто. По его виду можно сказать, что он не сильно в меня верит. А еще я могу сказать, что он не простой абсолют. Я вижу перед собой парня, который обычно спокойный и весел, и ведет себя так, словно ему всего пятнадцать лет. А сейчас он собран и местами даже серьезен. Запоминает все, что только можно, и постоянно осматривается вокруг. Я уже уверен, что он здесь не просто так. На всякий случай дал сигнал Шнирке, чтобы он активировал протокол вторжения. Мелки нырнул под тень к старшему покарулу, который, как всегда, находился в спецпомещении, и натрисовал на его экране цифру три. Это означает повышенная боевая готовность ко всему, что только можно. Стоит говорить, что уже через минуту мне позвонил Волчара и стал материться, почему его не дождались. Есть у меня предположение, что сегодня на поместье могут напасть. Но черт возьми, как же это глупо! С другой стороны, всякое может быть. Дальше горничные вежливо и учтиво провели моего гостя в его комнату, где он смог привести себя в порядок и переодеться в домашнюю одежду. В богатых поместях аристов всегда был гостевой гардероб на все случаи жизни. У нас его не было до недавних пор. Анна хотела сделать, но я вечно твердил, что гости должны иметь свою одежду. А когда появилась Катя, то моя защита пала и пришлось изрядно потратиться. Не откладывая в долгий ящик, я приказал Шнерке следить за гостем, хотя он думал, что самый умный раз активировал какой-то артефакт, который начал создавать помехи. Возможно, еще полгода назад и сработало, но не сейчас. А все почему? Потому что... «Шнырка — хороший мальчик и еще шильный!» За последнее время он поднабрал силе, и теперь от его присутствия не так легко избавиться. А я пошел к Анне, где и провел следующие три часа, хотя и планировал не больше тридцати минут. Но как по-другому, если наш гость, который точно имел какой-то план, вдруг взял и просто уснул. И я тут был ни при чем. Кажется, наш абсолют увы умудрился сильнее, чем предполагалось, а потому у меня появилось время уделить внимания делам рода. В любом случае банкет не начнется, пока гость не проснется. Поднимаясь в свой кабинет, я едва успел понять, что происходит, что-то не так. Мое внимание мгновенно перенаправилось на Шнелькую, и тут я еле успел его ментально греть. Нельзя! Брось маркер! До секунды отвернулся, называется, а Шнелька уже решил устроить самосуд. «Хорошо, что не успел. А то мне пришлось бы долго и нудно объяснять, что случилось с гостем в моём доме, и что я понятия не имею, чем смывается этот гадкий маркер. Честно-честно!» Шнырько совсем не был доволен такому раскладу, и пришлось вызвать его в кабинет на разговор. «Вот зачем?» — спрашиваю я у него. «Шкет, щенок!» — захихиковал Шнырько. «Не нравится он Шандрум!» «Мелкий, не подставляй меня!» Ты бы сейчас Затупка позвал, чтобы он его оббассал. Ну честное слово, мы же не узнали еще, что он хочет. Вдруг он нам союз предложит.、Ха! Сразу задумался Шнирко. Ну все, чтобы я дальше не говорил, он уже меня не слушал. Кажется, он реально задумался, как туда затащить Затупка. Вот так и живем. Ничего святого у них нет. Задумали абсолютно оббасать. Хотя, если с Вербицким получилось, то эти гады явно не видят в этом никакой проблемы. Ладно, сошнирка решили. Теперь приступим к делам рода. Вначале принялся разбирать накопившуюся бумажную почту и устал, наверное, на двадцатом листе. А там было от чего устать, только одни счета на оплату. Затем решил проверить чужую электронную почту, куда обычно приходит что-то важное, и тут моя чуйка меня не подвела. Первое письмо было благодарность от императрицы и обещание поспособствовать в некоторых моих делах. Кроме того, она заметила, что оплата моих услуг по ардике вскоре поступит. Просто пока проблему в казначействе. Ого!、Ага. А вот второе письмо. Оно меня заинтересовало больше всего. И тоже было из императорской канцелярии. Открыв письмо, я чуччаем не подавился. Присвоить по тапу Андрею титул барона из земли. под Хабаровском за заслуги перед Родиной. Мое лицо расплывалось в улыбке. «Кажется, теперь не только мне придется этикет соблюдать. Осталось только дождаться волчару и обрадовать его. Хм. А есть ли в природе аристократические курсы? Я бы его отправил туда и поржал. А может, мне теперь его лучше женить? Да что? Ведь завидный жених у меня имеется».